Глава 4. Странный понятие относительное, а не абсолютное. Барон Мюнхгаузен. Помните, как я описывал наш обычный образ действий при попадании в новое измерение? Как мы незаметно пребывали и маскировались, прежде чем смешаться с туземцами? Ну, каким бы уединенным ни было в обычные времена избранное Танандой место посадки, когда мы прибыли... Оно таковым точно не являлось Когда окружающий мир обрел четкость Стало ясно, что мы находимся в небольшом парке Густо засаженном деревьями и кустами Однако мое внимание привлекла не флора этого участка, а толпа «Какая толпа?» — можете спросить вы «Да вот такая, толпа с горящими факелами, окружавшая нас со всех сторон Ну, если говорить совершенно откровенно, окружала она не нас» Она окружала хреновину, на которой мы стояли Я так толком и не узнал, что такое хреновина, когда ААС употреблял в разговоре это слово Однако, когда я теперь очутился здесь, я узнал ее с первого взгляда Штука, на которой мы стояли, могла быть только хреновиной Она была своего рода фургоном, в том смысле, что она была большая и на четырех колесах Помимо этого, я мало что могу сказать о ней, так как ее полностью скрывали пучки разноцветной бумаги Совершенно верно, я сказал бумаги Легкого пушистого материала, очень хорошего, если у вас насморк Но эта бумага была в основном желто-синей Над нами вырисовывался какой-то чудовищный воин в полном вооружении и даже со шлемом Тоже покрытым пучками желто-синей бумаги Что только не промелькнуло у меня в голове, когда Тананда предупредила меня, что валеты чудики, но мне никак не приходило на ум, что они фетишисты с пристрастием к желто-синей бумаге. Сласть из ковчега!» Это последнее нам выкрикнул кто-то из толпы. «Прошу прощения!» — крикнул я в ответ. «Давай, красавчик!» — прошипела Тананда, цепляя меня под локоть. Мы вместе спрыгнули на земь, и, как оказалось, едва-едва успели. Толпа с кровожадным воем хлынула вперед, швыряя факелы на только что покинутую нами Хреновину. Через несколько секунд ее охватило буйное пламя, жар от которого подогрел и без того распаленную толпу. Народ радостно плясал и пел, оставляя без внимания уничтожение Хреновины». Осторожно убираясь подальше от этой сцены, я с ужасом осознал, что аналогичные вещи происходят по всему парку. Куда бы я ни взглянул, везде пылали костры из хреновин и радостно веселились толпы. «По-моему, мы прибыли в неудачное время», — заметил я. «Что заставляет тебя это утверждать?» — спросил тананда «Мелочи», — объяснил я. «Например, то, что они вовсю поджигают город». «Не думаю», — пожала плечами моя спутница. «Когда поджигают город, начинают обычно не с парков. Ладно, тогда скажи мне сама, что это они делают?» «Насколько я могу судить, они празднуют». «Что празднуют?» «Какую-то победу!» «Судя по тому, что я могу разобрать, все кричат, мы выиграли, мы выиграли!» Я снова оглядел костры. «Интересно, что бы они сделали, если бы проиграли?» «Вот тут-то к нам и подошел за нудного вида субъект. Его несуетливые деловитые манеры выглядели островом нормальности в море безумия. Мне это не понравилось. Уверяю вас, я ничего не имею против нормальности. Просто вплоть до этой минуты на нас, в общем-то, не обращали внимания, и я опасался, что сейчас ситуация изменится. «Вот ваша плата!» — грубо бросил он, вручая нам по кошелю. «Костюмы сдадите в хранилище приза!» И с этими словами он пропал, оставив нас с разинутыми ртами и кошелями в руках. «Что бы все это значило?» — выговорил я. «Понятия не имею», — призналась Тананда. «Я перестала улавливать, что к чему, стоя минуты, как они назвали ту хреновину ковчегом». «Значит, я прав. Это была хреновина!» — радостно воскликнул я. — Я знал, что они, должно быть, ошиблись. Ковчег, он закрытый со всех сторон и не тонет в воде. — А я думала, ковчег — это такой десерт из мороженого и имбирного пива, — нахмурилась Тананда. — Из чего? — моргнул я. — Отличные костюмы, действительно отличные! — крикнул нам кто-то, когда мимо нас протопала очередная арава. Нам самое время кое-что предпринять, в смысле личин — Пробормотала тананда помахав рукой пьяному. «Верно», — кивнул я, радуясь, что мы хоть в чем-то согласны. После моего недавнего опыта с личинами в других измерениях, по идее, не должно было возникнуть никаких сложностей. Валеты — гуманоиды, и у меня имелось множество образцов для работы, но, к сожалению, определенные затруднения возникли». Во-первых, самолюбие. Несмотря на кишащие вокруг нас массы народа, я не мог подобрать двух индивидов, чью внешность мне хотелось бы скопировать. Я никогда не считал себя особенно тщеславным. Я никогда не считал себя образцом в смысле физического развития. Но это, конечно, до посещения Валлета. Все попадавшиеся мне на глаза существа впадали в какую-то крайность со своим весом. Либо чересчур большой, Либо через малый. Если какой-то конкретный индивид не выглядел худым, как скелет, до такой степени, что казалось, ткни его пальцем, и он рассыплется, то он с трудом тащился под грузом жира, выпиравшего и выступавшего на талии, подбородке и ярусных щеках. Как я ни старался, я не мог заставить себя придать Тананде или себе вид этих мерзких образчиков. Вторым затруднением было то, что я не мог сосредоточиться. Чары личины, как и любая другая магия, требуют определенной сосредоточенности. В прошлом мне удавалось наводить чары в разгар боя или в состоянии замешательства, но в нашем теперешнем положении я, кажется, не мог сфокусироваться. Видите ли, там звучала эта песня — Я так думаю, что это была песня. Во всяком случае, толпа вела себя так, словно распевала рифмованный куплет. Невероятно навязчивый. Даже за то недолгое время, какое мы пробыли там, я почти заучил его. И это скорее дань заразительному характеру песни, чем какое-то свидетельство моей способности запоминать стихи. «Суть в том, что всякий раз, когда я пытался сосредоточиться на личинах, я обнаруживал, что вместо этого распиваю куплет. Восхитительно!» «Можешь начинать в любую минуту, красавчик!» «Что начинать, Тананда?» «Личины!» — напомнила она, нервно оглядываясь по сторонам. «Чары действуют лучше, когда не напиваешь. Я, я, кажется, не могу найти два хороших образца. Неуклюже подыскал я оправдание». «Тебе вдруг стало сложно сосчитать до двух?» — нахмурилась она. «По-моему, у тебя полный парк образцов». «Но ни на одного, на какой я хотел бы походить. Хотел бы сделать похожими нас», — быстро поправился я. «Проверь, не ошиблась ли я?» — поджала губы Тананда. «Два дня назад ты придал нам вид пары слизистых улиток, верно?» «Да, но...» «А до этого восьминогих собак?» «Ну да, но...» «И ты тогда ни разу не жаловался на свой вид, верно?» «То другое дело», — возразил я. «Почему это?» — вызывающе осведомилась она. «Это были, ну, твари, а тут гуманоиды, и я знаю, как должны выглядеть гуманоиды». «Как они должны выглядеть, неважно», — возразила моя спутница. «Главное, как они выглядят. Нам надо слиться с толпой, и чем раньше, тем лучше». «Но», — начал было я, — «потому что если мы этого не сделаем...» строго продолжала она, то обязательно наткнемся на кого-нибудь трезвого и незанятого. Тогда у нас будет выбор или стать почетными гостями на следующем подожженном ими костре, или дунуть из этого измерения несолно хлебавши. «Попробую еще раз», — вздохнул я, снова пройдясь взглядом по толпе. «В отчаянном усилии выполнить приказ Тананды я изучил первых же двух индивидов, на которых упал мой взгляд» а затем сосредоточился на копировании их внешности, в общем-то, не задумываясь, как там они выглядели. «Неплохо», — сухо заметила Тананда, обозревая свое новое тело. «Конечно, я всегда считала, что в качестве женщины выгляжу лучше». «Тебе нужна личина? Вот тебе личина», — пробурчал я. «Эй, красавчик», — выдохнул мой некогда фигуристый товарищ, беря меня за локоть мягкой, но волосатой ручкой. «Успокойся», — «Мы же в одной команде, ты что, забыл?» При этом прикосновении мой гнев мгновенно растаял, как всегда. «Возможно, когда-нибудь я выработаю иммунитет против очарования Тананды, а до той поры буду просто им наслаждаться». «Прости, Танда», — извинился я, — «спеши это на голод». «А ведь верно», — воскликнула она, щелкнув пальцами, «нам же полагалось найти тебе какую-нибудь еду». Со всем этим шумом у меня это опять совершенно вылетело из головы. Пошли посмотрим, что у них сегодня в меню. Найти заведение, где можно поесть, оказалось более трудной задачей, чем мы предвидели. Большинство попадавшихся нам ресторанов были либо закрыты, либо торговали только спиртным. Я ожидал от Тананды предложения заменить обед выпивкой, но, к счастью, о такой возможности даже не упоминалось». Наконец мы обнаружили на узкой улочке небольшое кафе с выставленными на тротуар столиками и протолкались к свободному месту, не обращая внимания на злобные взгляды сотрапезников. Обслуживали там медленно, но моя спутница несколько ускорила дело, высыпав на столик содержимое одного из наших кошелей и привлекши таким образом внимание официанта». В скором времени нам подали две плошки с чем-то дымящимся Я даже не пытался распознать отдельные комья и куски Пахла еда хорошо, на вкус казалось еще лучше А после нескольких дней вынужденного поста только это и имело для меня значение Я жадно глотал пищу и к тому времени, когда Тананда прикончила первую плошку, уже порядком опустошил вторую Оттолкнув пустую посудину, Тананда принялась с возрастающим интересом изучать уличную толпу. «Как, по-твоему, что тут происходит?» — спросила она. ответил я с полным ртом. «Хм?» — нахмурилась она. «Не могу сказать наверняка», — произнес я, с трудом проглатывая. «Все счастливы от того, что они что-то там выиграли, но провалиться мне на этом месте, если я услышал, что же именно они выиграли». Как раз в этот миг гам на улице усилился, лишив нас возможности вести разговор. Вытянув шею в попытке обнаружить источник волнения, мы узрели странное явление. По всей ширине улицы маршировала толпа народа, распевая хором песню и увлекая с собой или топча любые встречные ею по пути меньшие группы. А окружающие нас, вместо того, чтобы выразить гнев или возмущение этим вторжением, повскакали с мест, запрыгали, подняли торжествующий крик и принялись обниматься со слезами радости в глазах. Внимание всех было сконцентрировано на носилках, покоившихся на плечах силачей во главе толпы. Мне выпало достаточно везения взглянуть на предмет этого внимания, когда его пронесли мимо. Везение в том смысле, что мне удалось увидеть его, никуда не двигаясь. Толпа была такая, что я не смог бы двинуться, если бы даже захотел. Сказать, что несли статую, было бы недостаточно. Это была самая безобразная штука, какую я когда-либо видел за всю жизнь, включая все увиденное мной в этом путешествии с Танандой. Эта маленькая, примерно с две моей головы скульптура, изображала четвероногую жабу, Держащую во рту огромный глаз Вдоль спины у нее вместо бородавок Шли головы, руки и торсы крошечных валлетов Переплетенные в истинно гротескном эротизме Эти фигурки покрывали типично жабьи бородавчатые наросты И в качестве венчающего штриха Всю эту штуку покрывала позолота Создававшая иллюзию ползущих туда-сюда по поверхности пятен На меня статуя произвела совершенно отталкивающее впечатление, но толпа явно не разделяла эти чувства. Она единой волной хлынула вперед, присоединяясь к скопищу на улице и подхватывая песню, слышавшуюся еще долго после того, как процессия скрылась из виду. Наконец мы остались... В относительной тишине на опустевшей улице, среди тел прохожих, у которых, должно быть, не хватило проворства либо присоединиться к толпе, либо отскочить с ее пути. — Ну, — небрежно сказал я, прочистив горло, — полагаю, теперь мы знаем, что они выиграли, верно? Ответ последовал не сразу. Я бросил острый взгляд на свою спутницу и обнаружил, что она уставилась вслед процессии. — Танда? — слегка забоченно повторил я вот он произнесла она с внезапным бесовским весельем что моргнул я подарок аазу на день рождения заявила она я пристально оглядел улицу гадая на что она смотрит где подарок спросил я та статуя твердо сказала она та статуя вскрикнул я не в состоянии скрыть свой ужас «Конечно», — кивнула она, — «она идеальна. Ас никогда такой не видел и уж подавно не имел». «С чего ты это решила?» — прицепился я. «Она явно единственная в своем роде», — объяснила она. «Я имею в виду, ну кто же станет делать что-нибудь подобное дважды?» «Да, тут она меня уела, но я не собирался прекращать сопротивление. Есть только одно маленькое затруднение». Я не знаток психологии, но если только что виденная нами арава хоть в малой степени отражает психологию здешних жителей, то, боюсь, они не согласятся продать нам свою прекрасную статую. Конечно, не согласятся, глупенькие. Рассмеялась она, снова принимая за еду. Именно это и делает ее бесценной. Я и не собиралась покупать Аазу подарок. Но если она не продается, то как же мы ее заполучим? Нахмурился я, страшась ответа. Тананда вдруг поперхнулась пищей. Мне потребовалось некоторое время, пока я понял, что она смеется. «Ах, Скиф!» — выдохнула наконец она. «Ты такой шутник!» «Да?» — удивился я. «Разумеется», — сказала она, глядя мне глубоко в глаза. «Почему, по-твоему, мне было так важно взять тебя в это путешествие? Ты ведь всегда говорил, что хотел стать вором».